Кенги Сайтматов. Роман повести. И дольше века длится день. Кассета номер шесть. Первая сторона. Надо совесть иметь, повторил Едигей. Постой. Что еще? Забеги вначале к дежурному. Сегодня Шеймерден сидит диспетчером. Передай ему что и как, и скажи, пусть подумает, как быть. Может, найдет мне замену на этот раз. Если что, пусть даст знать.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 Знаю, что идигею это неприятно слушать. Да знаю, махнул он рукой. Что же я совсем не соображаю? Вот то и оно. Как можно без них? Хотя, будь моя воля, я бы их близко не допустил. Идигей то не наше дело. Пусть приедут и сами хоронят. Разговоров будет потом, век не оберешься. Да. А я что, мешаю? Пусть едут. А как сын не поспеет из города...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 Это уж сами пусть решают, как тут подсказывать немалые же дети. Да так-то оно, конечно, все еще сомневаясь, соглашалась Укубала, и они замолчали. «Но ты не задерживайся, иди», — напомнил был Идигей. Жена, однако, имела еще что сказать. «А дочь-то его, Айзада Горемычная, на станции с мужем своим забулдыгой беспробудным, да с детьми, ей ведь тоже надо успеть на похороны».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 Иди и делай, как я сказал. Жена пошла, потом остановилась нерешительной и снова пошла. Но тут окликнул ее сам Едигей. Не забудь первонаперво к дежурному, к Шеймердену. Пусть кого-то пошлет вместо меня, я потом отработаю. Покойник лежит в пустом доме и рядом никого, как можно. Так скажи. И жена пошла, кивнув. Тем временем на дистанционном щите загудел, заморгал красным светом сигнализатор. К разъезду баранлы буранный...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 С домами под одинаковыми двускатными шиферными крышами их было шесть сборно щитовых построек, поставленных железнодорожным ведомством. Да еще дом Едигея, построенный им самим, и мазанка покойного Казанга под разные надворные печурки, пристройки, камышитовые загороди для скота и прочие надобности. В центре ветровая, и она же универсальная электронасосная при случае ручная водокачка, появившаяся здесь в последние годы.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 Особенно зимним, когда метутся в юге, заваливая дома по окна сугробами, а железную дорогу холмами плотного мерзлого свея. Потому и назывался этот степной разъезд баранлы буранный, и надпись висит двойная. Баранлы по-казахски, буранной по-русски. Вспомнилось Едигею, что до того, как появились на перегонах всевозможные снегоочистители, и пуляющие снег струями, и его по сторонам килевыми ножами и прочие. Пришлось им с казангапом побороться с заносами на путях, можно сказать, не на жизнь, а на смерть. Вроде бы совсем недавно это было. В 51-52 годах какие лютые зимы стояли. Разве только на фронте приходилось так, когда жизнь употреблялась на одноразовое дело, на одну атаку, на один бросок гранаты под танк. Так и здесь бывало. Пусть никто тебя не убивал, но зато сам убивался. Сколько заносов перекидали вручную, выволокли волокушами и даже мешками выносили снег наверх. Это на седьмом километре, там дорога проходит низом сквозь прорезанный бугор. И каждый раз казалось, что это последняя схватка с метельной круговертью. И что ради этого можно, не задумываясь, отдать к чертям эту жизнь, только бы не слышать, как ревут в степи паровозы, Им дорогу давай. Но снега те растаяли, поезда те промчались, те годы ушли. Никому и дела нет теперь до того. Было, не было. Теперьшние путейцы прибывают сюда наездами, шумливо идти, по контрольно-ремонтные бригады. Так они не то что не верят, не понимают. В голову не могут себе взять, как это могло быть. Саразекские заносы и на перегоне несколько человек с лопатами. Чудеса а среди них иные в открытую смеются. А зачем это надо было, такие муки брать на себя? А зачем было гробить себя? С какой стати? Нам бы такое ни за что. Да пошли вы к такой-то бабушке, поднялись бы и на другое место. На худой конец на стройку матку двинулись бы, или еще куда, где все как положено. Столько-то отработали, столько-то плати. А если оврал, собирай народ, гони сверхурочные. На дурника вы на вас, старики». «Дураками и помрете!» Когда встречались такие переоценщики, Казангап не обращал на них внимания. Точно бы это его не касалось, усмехался только, будто бы он знал про себя нечто большее им недоступное. А Идигей тот не выдерживал, взрывался бывало, спорил, только кровь себе портил. А между собой у них с Казангапом случались разговоры о том, над чем посмеивались теперь приезжие типы в контрольно-ремонтных спецвагонах, и о многом другом еще в прежние годы, когда эти умники наверняка еще без штанов бегали, а они тогда еще обмозговывали житье, бытье, насколько хватало разумения, и потом постоянно, срок-то был великий от тех дней сорок пятого года, и особенно после того, как вышел Казангап на пенсию, Да как-то неудачно получилось, уехал в город к сыну на житье и вернулся месяца через три. О многом тогда потолковали, как и что оно на свете. Мудрый был мужик Казангаб, Есть о чем вспомнить. И вдруг понял Едигей с совершенной ясностью и острым приступом нахлынувшей горечи, что отныне остается только вспоминать. Едигей поспешил в будку, Услышав, как щелкнул, включился микрофон переговорника. Зашуршал, зашипело, как в пургу в этом дурацком устройстве, прежде чем голос раздался. «Едики! Алло! Едики!» — просипел Шеймер Дэн, дежурный по разведу. «Ты слышишь меня? Отзовись!» «Я слушаю, слышу! Ты слышишь? Слышу, слышу! Как слышишь? Как с того света!» «Почему как с того света? Да так!» А. «Стало быть, старик Казангаб того самого?» «Чего того самого?» «Ну, умер, значит, Шеймерден учился найти подходящие к случаю слова». «Ну, как сказать? Стало быть, завершил того самого, но это самое, свой славный путь». «Да», — коротко ответил Едигей. «Вот скотина безмозглая, подумал он о смерти, даже не может сказать по-людски». Шеймерден примолк на минутку.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 «Ну ладно, молись того самого, только не шуми, пошлю за длинным одельбаем, если согласится, то придет того самого, заступит вместо тебя, а сейчас давай, сто семнадцатый подходит, готовь на вторую запасную». И на том, что Эмерден отключился, щелкнул выключатель переговорника, и Дигей поспешил к стрелке и, занимаясь своим делом, думал, согласится ли, придет ли Эдельбай, и обнадежился, совесть-то есть у людей».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 а лишь поклонится и уступит дорогу. Каких только чудес нет на свете. Насколько все это верно, кто его знает? Мир велик, а человеку не все дано знать. Вот и подумалось, когда хотел пристукнуть камнем лесу, а что, если в ней отныне душа Казангапа? Что, если, переселившись в лесу, пришел Казангап к своему лучшему другу, потому что в Мазанке после его смерти пусто, безлюдно, тоскливо? из ума вживаю, никак укорял он себя, пристыживая, и как может такое придуматься? Фу, ты оглупел в конец. И все-таки, подступая осторожно к лисице, он говорил ей, точно она могла понимать его речь, ты иди, не место тебе здесь, иди к себе в степь. Слышишь, иди, иди, только не туда, там собаки, ступай с Богом, иди себе в степь. Лиса повернулась и потрусила прочь. Раз-два, оглянувшись, Она исчезла во тьме. Между тем на разъезд снова входил очередной железнодорожный состав. Погромыхивая, поезд постепенно замедлил ход, неся с собой мерцающую мглу движения, летучую пыль над верхами вагонов. Когда он остановился, из локомотива, сдержанного гудящего холостыми оборотами двигателей, выглянул машинист. «Эй, едике, буранный, ассалам алейкум!» алейким ассалам!»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 и обещал даже на обратном пути подвезти Айзаду с семьей, если она к тому времени поспеет. Человек был надежный. Едигей почувствовал даже облегчение. Значит, одно дело сделано. Поезд тронулся через несколько минут, и, прощаясь с машинистом, Едигей увидел, что кто-то долговязый шел к нему краем полотна вдоль набирающего ход состава. Едигей вгляделся, то был Эдельбай. Пока Едигей сдал смену, Пока они с длинным идельбаем поговорили о случившемся, повздыхали, повспоминали Казангапа, на баранлы буранной вкатилась и разминулась еще пара поездов. А когда, освободившись от всех этих дел, Едигей пошел домой и вспомнил по дороге наконец-то, что позабыл Давича напомнить жене, вернее, посоветоваться, как же быть дочерям-то своим да зятьям, как сообщить о кончине старика Казангапа. Две замужние дочери Едигея жили совсем в другой стороне, под Казылордой, Старшая в рисоводческом совхозе, муж ее тракторист. Младшая жила вначале на станции под Казалинском. Потом переехала к семье поближе к сестре, в тот же совхоз. Муж ее работал шофером. И хотя Казангаб не приходился им, не родным человеком, на похороны которого полагается непременно прибыть, Едигей считал, что Казангаб был для них дороже, чем любой другой родственник. Дочери народились при нем на Баранлы Буранном. Здесь выросли, учились в школе, в станционном интернате в Кумбеле, куда отвозил их поочередно то сам Едигей, то Казангаб. Вспомнил девчушек, вспомнил, как на каникулы или с каникулы возили их верхом на верблюде. Младшая впереди, отец посередине, старшая сзади, и поехали все втроем. Часа три, а зимой так и дольше, рысцой размашистый, бежал коронар от Бранлы Буранного до Кумбеля. А когда идикею некогда было, отвозил их к Казангап. Он был им как отец. Идигей решил, что утром надо дать им телеграмму, а там как сумеют. Но пусть знают, что нет больше старика Казангапа. Потом он шел и думал о том, что утром перво-наперво надо пригнать с выпуска своего Коронара. Очень он нужен будет. Умереть непросто, а похоронить человека честь по чести в этом мире тоже нелегко.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 что-то взлетело в небо сплошь пламенеющим, вырастающим, высе огненным смерчем. Я торопел. В космос поднималась ракета. Такого он еще никогда не видел. Он знал, как все саразекцы, о существовании космодрома Сареазек-1. То было отсюда километрах в сорока или чуть поменьше. Знал, что туда проброшена отдельная железнодорожная ветка от станции ТОГРЕК. там,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 При солнечном свете с такого расстояния вряд ли что различишь. А этот-то почему рванулся ночью? Значит, к спеху или так положено? Возможно, он поднимается от земли ночью, а там сразу попадает в день. Сабиджан как-то рассказывал, словно бы сам там побывал, что в космосе будто бы через каждые полчаса сменяются день и ночь. Надо порасспросить Сабиджана. Сабиджан все знает». Очень уж хочется ему быть всезнающим, важным человеком. Как-никак в областном городе работает. Ну, не прикидывался бы, к чему. Кто ты есть, тем и будь. Я с тем-то был, с большим человеком, к такому-то я попал, тому-то тот сказал. А длинный дельбай рассказывает, попал он к нему как раз на службу. Только и бегает, говорит наш сабиджан от телефонов к дверям кабинета,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 Стыковка должна была происходить не последовательно одна вслед за другой с необходимым интервалом очередности, а одновременно совершая синхронность двух разных концов подходов к станции. Паритет не реагировал на сигналы про с конвенции уже свыше 12 часов. Не реагировал он и на сигналы кораблей, идущих к нему на стыковку. Предстояло выяснить, что произошло с экипажем паритета.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 От разъезда Баранлы-Буранной до родового Найманского кладбища Анабеид было по меньшей мере километров 30 в сторону от железной дороги, и то при условии, если путь держать напрямик, наугад по саразекам. Если же не рисковать, чтобы не заплутаться случаем в степи, то лучше ехать обычной колеей, что все время сопутствуют железные дороги, но тогда расстояние до кладбища еще больше увеличится. Придется делать добрый крюк до поворота,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 Едигей, однако, настоял на своем. Да бросьте вы не джигитские речи, урезанил он молодых. Хоронить такого человека будем на Анабеид, где предки лежат, там, где завещал сам покойный. Давайте от слов к делу перейдем, готовиться будем. Путь предстоит не близкой. завтра с утра пораньше двинемся. Все понимали, Едигей имел право принять решение.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 Работает теперь в областном городе и очень хочет казаться значительным, большим начальником. А жизнь штука коварная. Не так-то просто выйти в начальнике, как сам он не разжаловался, если нет поддержки хорошей для знакомства или родства. А кто он? Сын какого-то казангапа с какого-то разъезда муранлы Баранного, Вот несчастный-то. Но теперь и такого отца нет. Самый никудышный отец да живой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 Крут он был, горяч. Буранным прозвали еще и потому, что характером был подстать тому. Вот и сейчас, будь они наедине с Сабиджаном, высказал бы в бесстыжие глаза все, что тот заслужил. Да так, чтобы запомнил на всю жизнь. Но не хотелось в бабьи разговоры лезть. Женщины вот шушукаются, возмущаются. Приехал, мол, сынок, хоронить отца, как в гости, с пустыми руками в карманах. Хоть бы пачку чая привез, не говоря уж о другом.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 Топливо в голой степи всегда первейшая надобность, как и вода. И только Сабиджан мешал тут, отвлекая от дел, разглагольствовал о том, о семках, кто на какой должности в области, кого сняли с работы, кого повысили. И то, что жена его не приехала хоронить свекры, это его нисколько не смущало. Чудно ей было. У нее, видите ли, какая-то конференция, Она на ней должны присутствовать какие-то зарубежные гости. А о внуках и речи Нет.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 Тема Пригож был буранный Коронар, тема и славины статью и мастью. И сам он в ту пору находился в самой Атановской зрелости. Третий десяток шел Коронару отроду. Страница 199-я, конец первой стороны.